Часть вторая. Знаю дела твои. Ты не холоден и не горяч. А если бы ты был холоден или горяч? Но по элику ты не холоден и не горяч, а только тёпил. Я извергну тебя из уст моих. Апокалипсис. Глава первая. У профессора разболелась голова. Он ушел в свой кабинет и заперся на ключ. Лане, печальный и потерянный, целый день бродил по дому, натыкался на мебель, рассеянно говорил «Что за дьявол? Что за дьявол?» и качал головой. Наверх он, разумеется, подниматься не смел. На другой день к вечеру профессор все сидел в кабинете, и обед ему подавали туда же. Лане неожиданно встретил Курта. Курт стоял за углом веранды и обтесывал какой-то кол. Обтесывает, возьмет в руки, как копье, посмотрит и снова начнет тесать. Лане вышел из-за угла и чуть не угодил ему под топор. «Уф», — сказал он, отскакивая, «Это вы, Курт?» Я ответил, «Курт, продолжая работу». Ваше письмо я передал. Да-да-да, подхватил Лане, радуясь предлогу начать разговор с Куртом. Да-да, письмо, и, и прямо в руки, как я и просил. Ну, а как же, ответил Курт и, выпрямившись, поднял кол на уровень глаза, как подзорную трубу, в самое что не на есть собственные руки. Ну и что же? Курт посмотрел, покачал головой, снова взял топор, положил колу на землю и, крякнув, как заправский мясник, отмахнул заостренный конец. «Ну и что же, Курт?» — Не смело повторил Лане. «Ну и отдал, отдал письмо рассеянно», — ответил Курт, думая о другом. «Что за черт? Не то дерево такое, не тот топор. Да нет, что топор, что топор. Топор как топор. Неужели же я...» Он остановился в тяжелом раздумье. «Нет-нет, что сказал профессор?» Продолжал робко спрашивать Лане. «А что сказал-то?» «Ну, «Сказал спасибо, Курт». «А мадам?» «И мадам сказала спасибо, Курт». Вот он повернулся вдруг к Лане и посмотрел ему прямо в лицо. «Вот полюбуйтесь, третьи кол порчу». «С чему приписать, не знаю. Не тут дерево такое, не тут топор, да нет. Ну что топор, что топор? Топор как топор». Вот видите, уныло поник головой Ланне. Курт взял палку и злобно, как дротик, метнул ее в другой конец газона, так что она воткнулась в клумбу. Ну а тот, спросил Ланне и слегка кивнул головой в сторону дома. Кто, Курцер, что ли? Громко догадался Курт. Не знаю, я его совсем не вижу. Помолчали. Третий кул покачал головой Курт и вздохнул. «Я... я, Курт, на вас надеюсь?» вдруг заговорил Лане, смотря в землю и роя гравий носком ботинка. «Вы сами понимаете, что мне было бы крайне неудобно, если бы... ну, еще бы, еще бы!» даже слегка фыркнул Курт. «Ну что, я совсем без головы, что ли? Мое дело какое? Мое дело молчать. Каждому шампиньону помнить свою персону, каждому ореху знать свою застреху». «А каждому змею ползти в свою галерею, вот и вся моя мудрость. Вы мне, а я земле, и все, вот...» Они снова помолчали. «Вы сюда надолго?» — спросил Курт, видимо, успокоившись и забыв про испорченную палку. «Нет, тут вот это... это письмо передачи обратно». «А, письмо... это какое же письмо?» «То же самое?» — удивился Курт. А, нет, нет, тот другое! улыбнулся Ланне, его не понимаю. Это письмо, ну, такого рода, что профессор запляшет от него, как щука на сковородке, да? догадался Курт и пристально посмотрел на Ланне. И Ланне смутился и даже испугался его взгляда, быстрого, насмешливого и очень ясного. Этот человек, которого мельком видела много лет тому назад потом потерял из виду и забыл так же, как ежедневно мы забываем тысячи лиц, на минуту мелькнувших перед глазами и сейчас же ушедших в другую сторону, теперь опять встал перед ним. И он почувствовал, что не может разгадать его настоящего значения. Почувствовал он это только сейчас, но зато сразу же решил, что Курт не просто Курта, Кто-то еще, а вот кто, он не знает и может только догадываться. Может быть, шпион Гарднера. И все-таки письмо он отдал ему, а никому другому. Почему? это он тоже не мог уяснить себе первую минуту подействовали, конечно, растерянность и невозможность быстро сообразить все обстоятельства, что ему иногда было свойственно, уж слишком хотелось Ларне в ту пору показать профессору, что он не подлец. То есть, может быть, он и подлец, но какой-то особый подлец такой, который, несмотря на все, в самой глубине своего падения сохраняет благородство. Эти падения-то бывают разные. Один падает в пропасть, а другой просто в помойную яму. Разве можно его ученого-хранителя музея предыстории сравнить с каким-нибудь дезертиром, попавшим в плен и со страху выболтавшим все, что он знал и не знал? Это он уяснил себе ясно и хотел, чтобы так же ясно это понял и профессор. А так как Курт согласился передать это письмо профессору немедленно, то он, не подумав, и отдал его Курту. И так в первую минуту подействовали растерянность, необдуманность, Желание скорее и скорее во что бы то ни стало спихнуть себя хоть часть этого страшного груза. Во вторую, когда Курт уже ушел, Ланэ быстро и растерянно подумал, «Господи, что же я такое сделал? Ведь это значит передать письмо прямо в руки Гарднера». Он даже схватил было шляпу, чтобы бежать за Куртом, но только вздохнул и вяло подумал, «Теперь уж все равно». А, будь что будет. Но в третью минуту Он уже почувствовал глубокую, спокойную и ясную уверенность. «Отдал и отлично сделал, что отдал!» Пусть Гарднер прочтет и узнает, что он Лане, хотя и от убеждений своих не отказался, но и в их лагерь перешел с открытыми глазами и бежать обратно не собирается. Но в то же время он осознает глубину своего падения и ужасается ей. И профессора Мезонье призываю к тому же, Вот что им особенно важно, мелькнуло у него в мозгу и быстро, воровато. А, а про обезьяну тогда зачем, вспомнил он. Эх, висеть же мне за эту обезьяну на одной перекладине с Гагеном. Ну и тут он нашел в себе оправдание и почти успокоился на нем, а потом плюнул и сказал, в общем, будь что будет. В тот же день он все-таки позвонил Гарднеру, и попросил принять его и выслушать. «А что, что-нибудь очень спешное?» — спросил Гарднер. «Если нет, то, может быть, видите, я сейчас так загружен, что это право... даже не знаю». Но Ланес сказал ему, что дело очень важно, и ждать он никак не может. На него уже находил это отчаяние трусости, которая иногда толкает людей на подлинные геройские поступки. «Ну, ладно, ладно», — ответил Гарднер, подумав, — «Тогда приходите сегодня ночью, я закажу пропуск». В большом гулком вестибюле, где перемешались все восточные стили, между крылатых быков с человеческими головами, черных февейских сфинксов, высеченных из твердого и блестящего камня, базальта, наверное, толстых и трехгранных колонн, увенчанных распускающимся лотосом, фресок, где все люди изображались с поднятыми руками и только в профиль, Лане заставили долго ждать. Ну, то есть пропуск на него был уже изготовлен, но маленький, сухонький, аккуратный человечек в Пинсне, сидящий на их выписке, поглядел на него и спросил «Лане, Лане, есть, есть пропуск. Одну минуточку». И снял телефонную трубку. «Придется подождать», — сказал он через минуту. «Вон на ту лавочку присядьте, пожалуйста». Лане сел и огляделся. Особняк раньше принадлежал акционерному обществу Ориенталь, и в нем помещалось правление. Теперь его заняло гестапо. Чистота везде была прежняя. Каменный пол из глазированных голубых плиток со стилизованным изображением озера, обсаженного пальмами, был чисто вымыт и блестел так, что местами даже испускал неяркое матовое сияние. Но вот кое-где дорогие фрески были залеплены какой-то серой бумажной шелухой. На дорогом столе из белого и тварини карарского мрамора лежала грязная газета, на ней стоял черный от копоти чайник. Ланэ поглядел на фивейских сфинксов и увидел, что кончик носа у одного из них слегка отколот. «Неужели они стреляли в него?» — подумал он и встал со скамейки. На львином теле сфинкса в одном месте виднелась черная впадина, в другом след от удара каким-то железным орудием, ломом, может быть. На серой колонии какой-то осел много раз подряд химическим карандашом написал свою фамилию и украсил ее огромным рощерком и закорючкой. «К чему же это?» — даже с некоторой отрыпью подумал Ланне. Он подошел к фрескам. На одной из них фараон Рамзес Великий, поднявшись на боевой колеснице, стоя поражал своих врагов из лука. Но тело фараона выглядело обезглавленным. Верхнюю половину его закрывал плакат. Огромный черный паук с человеческой головой и мохнатыми лапами плел паутину вокруг земного шара. Лицо у паука этого было жирное, обрезглое, с кривым ожлиным носом, наглые глаза на выкате двойной подбородок и черные же курчавые волосы. Внизу плаката помещался неуклюжий стишок в четыре строчки с двумя восклицательными знаками до конца. Буквы были готические, и от этого убогий стишок выглядел еще более тяжелым и никчемным. «Господи, кого же они тут еще агитируют?» — горестно подумал Ланет. Потом пришли двое в глухой военной форме и синих фартуках поверх нее, принесли с собой лестницу и стали обмерять стену. Мерка проходила как раз через фигуру Рамзеса. «Все меряете, строители?» — насмешливо спросил человек, выписывающий пропуска. «Строить-то когда же будете?» Один из пришедших полез наверх, другой остался внизу и достал записную книжку. «Восемь три!» — крикнул человек сверху. «Записал? Не плачь, сошьем тебе конурку, будешь сидеть да поплевывать. Вы сошьете, вы уж сошьете, не обижаясь!» — ухмылялся тот. «Ваше дело курятники строить, да и то, я говорю, не плачь, сошьем, сошьем!» — крикнул тот, что стоял внизу. «Ну, пропали резкий скорбно подумал Ланэ. «Настроят они тут курятников!» В это время зазвонил телефон. Сухонький человечек в пенсне взял трубку, послушал немного и крикнул. «Господин Лане, идите сюда, сейчас вас проводят». Его повели по длинным коридорам залитым белым светом неоновых ламп. Стены и двери были свежевыкрашены, и в коридоре пахло свежей замаской. В конце, где коридор переходил в лестницу, Стояли две лавки, и на них сидело несколько человек в военной форме. В другом месте и около другой лестницы Ланэ встретил человека, который шел между двумя солдатами. Поравнявшись с Ланэ, человек взглянул на него и остановился. Остановился и Ланэ. Человек выглядел очень грязным, растрепанным, давно не бритым. Сорочка у него была в ржавых пятнах, Один рукав пиджака был мокрым и черным, на другом была дыра, и из дыры лезли какие-то тряпки. Ланес с трудом узнал в этом оборванце журналиста Швейцера. Боже мой, сказал он ошарашенно, это вы. Швейцер вдруг оттолкнул солдата и рванулся к нему. Жене передайте. Улица Марикер 28!» восемь, несвязно заговорил он, хватая лана за одежду. «К своей матушке! Пусть едет к своей матушке! Господин Ланне, господин Ланне, вы понимаете, они хотят, чтобы я...» Он все цеплялся за его одежду. «Стой! Куда?» — крикнул, опомнившись солдат и рывком за ворот отбросил швейцера. «Улица Морикер, 28!» — отчаянно крикнул швейцер, падая. «А вы чего тут слушаете?» — набросился на лана солдат с двумя нашивками, очевидный фрейтор. «Вам чего?» Ешь пропуск, кто вас вызвал? Альфонс Копе должен мне 2500, кричал швейцер с пола. Пусть жена возьмет их. Тур я вкнул на него солдат и занес руку для удара. Будешь-то молчать или нет? Идемте, идемте, сказал Ланэй, тот, который его вел. Идемте, не задерживайтесь. Ланэй слепо посмотрел на швейцара, приоткрыл рот, чтобы что-то спросить но вдруг прыгнул в сторону и побежал по лестнице. Но на лестнице его остановили опять. Высокий офицер, который, очевидно, стоял тут с самого начала и все слышал, загородил ему дорогу и спросил, «Вы к кому идете? Где ваш пропуск?» Ланера растерянно стунул ему в руки бумажку. «Ага», — кивнул головой офицер. «Отлично, видите. И вот дал пропуск обратно. Он спустился с последней ступеньки и зашел в кабинет напротив. Когда Лане добрался до Гарднера, тот только что положил топку и что-то записывал на полоску бумаги. Кивком головы он отпустил солдата и показал Лане на кресло перед собой. «С кем это встретились в коридоре?» спросил он безразличным тоном. «С швейцером, ответил Лане и почувствовал, что бледнеет. «Вы с ним были знакомы?» «Я был с ним знаком», — оцепенел, осознался Лане. Врать он уже не смог бы. «Так вот, можете выполнить все его поручения?» «Не полагается это, но уж что делать, раз так вышло». «Только вот что», — Гарднер значительно улыбнулся. «От передачи ваших собственных впечатлений. Вы сдержитесь. Зачем расстраивать женщину? Ведь она и так страдает. Незачем же причинять лишнюю боль там, где это не нужно, не правда ли?» вот да, правда, конечно. Конечно, с восторгом согласился Ланне. Во это, это такая правда...» «После того, как он уверился, что ему ничего не угрожает...» Он почувствовал такое облегчение, такую бурную радость, такую легкую и даже восторженную готовность пойти на любую подлость, что даже в голове у него зашумело, как от легкого вина. «Когда же вы сходите, госпоже Швейцар?» — спросил Гарднер. «Да нет, нет», — заторопился Ланне. «Зачем я туда пойду? Вы, вы не думайте, пожалуйста». Ну, «Ну почему же не пойдете? Сходите, сходите. Даже обязательно сходите». «И скажите ей...» И про долг, и про то, чтобы она уезжала. Ну, с какой стати женщина будет страдать за чужой грех? Она, может быть, о нем и не знала совсем. Нет, вы сходите, сходите. Обязательно даже сходите. Мы ничего не имеем против. И даже наоборот, я прошу вас сходить. Пусть она не бегает к нам и не отнимает у нас понабрасну время. Эти женщины... Ой, беда, господин Ланэ, когда жизнь их выбрасывает за пределы их трех «к». «Трехка?» — радостно взвизгнул Ланне. «Да-да, трехка», — улыбнулся Гартнер. «Трехка» — с почти истерическим восторгом повторял «Какая-то глубокая правда. Это ведь немецкая народная мудрость. Народная мудрость, не правда ли? Трехка!» «Я завтра же схожу к госпоже Швейцер». «Сходите, сходите», — кивнул головой Гартнер и погладил себя по волосам. «Ну а что за разговор у вас ко мне?» Лане довольно связанно рассказал ему о письме. И рассказал, конечно, только то, что считал нужным сказать. И от этого понять можно было не все. Но вы писали ему, перебил его Гарднер, что вы окончательно и бесповоротно порываете со своим прошлым, что иллюзия насчет реванша и реставрации быть не может, и что он только тогда сохранит свое место и даже жизнь, если безоговорочно последует вашему примеру. «Ну, разумеется», — воскликнул Ланне, обрадованный тем, что Гарднер не старается уточнять вопрос в нежелательном для него направлении. «По существу только об этом я и писал». «Так в чем же тогда дело?» — удивился Гарднер, который уже очень ясно понимал, что и такое мог нагородить Ланне. «Что же вы еще волнуетесь?» «Профессор, мы ваш учитель, и личные отношения с ним мы вам никак не можем запретить. Хоть кривой, да свой, говорят, в Чехии». Ланэ потел и зил по столу. «Да нужен нужен В чем дело?» Подстегнул его Гарднер. «Дело в том, что некоторое выражение я ведь писал...» «О себе выдавил, наконец, из себя Лане, Видите ли, кто-то из наших публицистов сказал, «Никогда никто не бывает побит так сильно, как раздавленный собственными доводами». Разумеется, что эту цитату Лане выдумал только что, потому что надо же было на кого-то сослаться. «Так вот я...» «А что он так противно трясется?» «Неприязненно подумал Гарднер». И кто это его царапнул по щеке? С женой он, что ли, подрался? Он скользнул взглядом по фигуре Лане и докончил привычно ту же мысль. Вот, наверное, сопит и потеет, как она с ним живет. Одним словом, сказал он громко, делайте и пишите, что вам угодно. Но если вы уж взялись за эту почетную задачу сохранить вашего учителя то не забывайте основного — убедить профессора в том, что для игры в страусы он выбрал неподходящее время. А чтобы облегчить вам это, я думаю, будет не лишним, если мы отправим вас к профессору для личных переговоров. Что? В ужасе вскочил Лане, совершенно забыв о том, где он находится. Мне лично? Ну да, вам лично. Твердо повторил за ним Гарднер. «Лично вам». «А что вы так испугались?» «Ничего страшного тут нет. Приедете вы, разумеется, от себя. Но только ну, привезете от нас ему некий документ. Ну, то есть, опять-таки, не от нас, а от коллектива работников вашего института. Вот и поговорите тогда с ним». Лично обо всем. Кстати, вы и о письме своем потолкуете. Вы не смущайтесь, что в нем вы не пощадили себя. Это мы вам вину никак не поставим. Уважение Патче по гордости в данном случае это изречение как раз и подходит. Впрочем, это еще не сейчас, а потом, через некоторое время. Да, вспомнил он вдруг. Кстати, в прошлый раз... Вы показали, что Ганка назвал того человека, которого вы видели у него, Отто Грубером. Скажите, ну а профессор Мезонье этого Отто Грубера не видел и не знал? Нет, не знал. Быстро ответил Лане. А почему вы так уверены? Вцепился Гарднер. Во-первых, он пробыл у Ганки всего один день. Во-вторых, профессор никогда не мешался в политику. «Какие вы?» — улыбнулся Гарднер. «Какие я?» э, «Какие Ганка?» «Какие Ганка?» — ответил с разбегу и похватился. «Как же так? Политикой не занимался, а арестован за политику?» ганки ну, Ганке-то я, собственно, не знаю, — поправился он. «Ведь вот вы его политикой не занимался, — Гарднер выдвинул ящик стола и достал книгу в кёстрой обложке». Ну, вот эту статью в ежемесячном обозрении, как назвать иначе, как не самым наглым протаскиванием политических идей под видом чистой науки. Да, это верно, верно, уныло сознался Лане. А книга профессора Мезонье, где он пытается опровергнуть наше миропонимание в самых истоках его возникновения и отнять наше историческое право на переустройство мира, «Неужели это тоже не политическая, не четко политическая концепция, а? Как по-вашему?» «Вы правы, это, это политика, политика», — опять согласился Лане. «Отнимите у нас наше право, выработанное историей, нашу кровь и наш дух, сложившийся в течение тысячелетий. Заставьте нас отречься от учения о нашей исключительности». «И что тогда останется у нас? Слепая военная машина и только? Не правда ли?» «Правда», — снова согласился Ланне. «То-то, что правда. И вот это вам и нужно объяснить профессору. Он либо не понимает этого действительно, либо делает вид, что не понимает. Не посылает же мне ему на дом брошюрки Министерства пропаганды. Он, вероятно, и не представляет себе, насколько серьезно стоит вопрос о нем» и его институте. Все думают отделаться шуточками этого... Ну, кого он там цитирует? Платона? Или кого? Сенеку, усмехнулся Ланэ. Ну вот, отделаться шуточками до да цитатками с Сенеки. Нет-нет, это теперь не пройдет. Мы кровь проливаем, а он чернила льет. Но право-то крови всегда выше право чернил. Передайте ему это. Он любит афоризмы. «Скажу, все скажу!» — заторопился Лане и подумал. «Боже мой, он ведь по-настоящему волнуется!» Гарднер сидел и смотрел на Лане. «Вот и ваше письмо тоже политика!» — сказал он вдруг. «Ну, пропал, пропал!» Ужаснулся про себя Лане, уже читал. «Значит, Курт действительно предал меня!» «Только правильная политика!» «Умная политика, такая, которая нам нужна». Поэтому Гарднер встал и очень дружелюбно, совсем как равному, протянул Лане руку. «Поэтому до свидания, господин Ланне. Вот ваш пропуск. Идите и спите себе спокойно. Мой привет вашей супруге». Ланне откланялся и Пятис пошел к двери. Но тут Гарднер снова окликнул его. «Когда вы побываете у жены Швейцера э, по поручению ее мужа, то вы когда у нее будете?» «Завтра утром», — смиренно ответил Ланне. «Ну так вот после этого позвоните мне. Только из собственной квартиры, разумеется. Хорошо?» «Э, «Хорошо», — ответил Ланне. «Ну так спокойной ночи», — кивнул головой Гарднер и раскрыл какую-то папку. Снова коридор, запах масляной краски, неоновые лампочки, первая лестница, вторая лестница, феврейские сфинксы, один с отколотым носом, обезглавленный Рамзес, поражающий врагов, паук с человеческим лицом, последняя дверь. И вот она, улица. Ух, вздохнул с наслаждением Лане и потер переносицу, живо. Слава богу, же, вот оно. Не так, как Ганка и Швейцер. Трика-трика. Какие же этот трика. Кюхи, Киндер, а что тречи? Кляйдер э -э, или Кирхи? Э -э, Гарднер совсем не страшный. Совсем не страшный. Вдруг он вздрогнул. Сходите к госпоже Швейцар. После позвоните мне только не из своей квартиры. А зачем же ему звонить? А звонить после посещения. После посещения, значит... Он стоял, смотря в темноту. Ветерок налетел и погладил его по лицу. Он досадливо поморщился. Значит, все-таки... Все-таки стал его агентом. Решил он вдруг с печальным, но спокойным убеждением. Как же это так получилось? О, этот швейцар. Да и не швейцар сначала, Курт. Да и не Курт даже. А кто же? Он вдруг усмехнулся. И махнул рукой, да что то думать, не все ли равно кто? Важно, что я достукался. Вот все это и вспомнил Лане, глядя на Курта. Теперь все это было позади. Но как бы там ни было, видеть шпиона Гарднера было ему неприятно. А Курт поднял с земли новый кол, четвертый, наверное, и стал тесать его быстро и умело, сбрасывая на землю красивые белые стружки. И кол заблестел и становился все более похожим на клык. «А вы Курцера не видели?» — спросил Курт. «Да ведь он, кажется, у себя в комнате, а что?» — спросил Лана смотря на Курта. «Да так, не хотелось бы ему мне...» глаза попадаться. Это неожиданное признание такая задача Лоланэ, что он даже стал на мгновение в тупик. Разве вы его начало. Нет, нет, предупредительно пояснил Курт. Не знаю. То есть я знаю, но... Да нет, не знаю. Просто, просто не хочу встречаться, и все. И тогда, смотря на его сердитое и даже чуть расстроенное лицо, Лане вдруг мгновенно понял все. «Ну, конечно, так оно и есть. Совсем не шпион Гарднера, этот малый, и не служит он у гестапо, а просто несет тайную охрану Курцера». «Ведь это так ясно. Во-первых, он прибыл одновременно, Или даже, может, немного раньше, чем немецкие войска вошли в город. Во-вторых, когда не было Курцера в городе, не было на даче и Курта. Курцер появился в городе, и Курт пришел на дачу. Все осмотрел, обнюхал, подготовил. В-третьих, теперь понятно слова Курта, что он не хочет показываться на глаза Курцеру. Охраняемые почти всегда не терпят своих охранителей. Они обязательно напоминают о тех, от кого надлежит их охранять. Сколько раз Ланне читал об этом в мемуарах. В-четвертых, понятно и то, почему около Курцера нет никакой охраны. Она есть, но тайная. Один или двое Курт и коммертии, и несут службу в самом доме профессора, остальные ограничиваются внешней охраной. Ну, оно и понятно. Кому можно опасаться в самом доме? Профессор, его жена, Ганс, служанка Марта. Вот и все, кто есть внутри. А что сад хорошо охраняется снаружи, это он видел сам. Прежде чем дойти до дома профессора, Ему пришлось встретиться с тремя пикетами, и один был у самой калитки. Сидел человек в белом костюме и курил папиросу. А когда Курт подошел к калитке вместе с коммердинером, он спросил, «А кто это?» И тот ему что-то быстро и тихо ответил. «Теперь еще одно понятно. Отчего Курт ловит птиц?» Занятие, кажется, не совсем подходящее для садовника и очень подходящее для человека, обслуживающего, пусть даже тайна курцера. Единственное, только этим курт способен заслужить благоволение своего хозяина. А если он еще научит этому и племянника? Да, хитрое бестия, чертовски хитрое и продуманная бестия этот курт. Они стояли, смотря друг на друга. Вы только, пожалуйста, профессору не проговоритесь, вдруг сказал Курт, словно прочитав мысли Лане. И это окончательно утвердила Лане в его догадке. Ну вот, обиженно сказал Лане. Действительно, стану я и сейчас же подумал, обязательно надо предупредить профессора. Ведь он все-таки пришел с письмом от меня, ему доверяю а я... До свидания, Курт, сказал он печально и пошел по дорожке.